Дорогая Джейн, вероятно, я показался тебе мрачным, но дело в том, что меня очень расстроило сообщение Дональда Уэллса. Я не в состоянии был говорить с тобой о твоем муже и о вашем будущем. Все складывается очень неблагоприятно для Питера. Дональд сказал мне, что сыщик, проводящий расследование дела, считает себя вправе арестовать Питера и что он, несомненно, так бы и поступил если бы не влияние свыше. После того, как ты уехала, ко мне зашел Дональд. У его жены был нервный припадок, и он хочет послать ее за границу, чтобы перемена климата подлечила ее. Она уезжает с поездом, отходящим завтра в 8 часов утра. Пишу тебе это на тот случай, если ты захочешь позвонить ей утром. Я рад бы услышать, от Дональда, что ты подружилась с ней. Однако должен заметить, что она любит вмешиваться в чужие дела и часто болтает всякий вздор. Дональд даже сказал мне, что это она рассказала тебе про дело в Ненхеде. Мы с Дональдом считаем, что тебе следовало бы обратиться к хорошему адвокату. Я искренне рекомендую тебе сэра Джона Лефа. Это один из самых лучших адвокатов Лондона. Дональд Уэлс рассказал мне о своих догадках, но я считаю их плодом фантазии. Он думает, что Питер и есть ловкач, о котором все говорят. Дональд уверяет, что мания у ненормального человека вполне может вылиться в такую странную форму. Кроме того, он напомнил мне, что Питер исключительный мастер в гравировальном искусстве. Затем Дональд рассказал, что полиция обнаружила существование Лонгфорд-Маннери по тайной комнате. Инспектор Руперт считает, что не может быть никаких сомнений в том, что эта комната служила мастерской для печатания и гравировки банкнот. Странно еще то, что Питер, оказывается, временами посещал лонгфорд манор уже в течение многих лет. Существует даже пред, э, предположение, что дом принадлежит ему. Джейм дважды перечитала письмо, разорвала его и бросила в камин. Затем посмотрела на открытку. Она была от Марджори. «Хотите позавтракать со мной во вторник в Чарльтоне, в час дня?» Письмо это не говорило о ее нервном состоянии и намерении совершить путешествие за границу. Джейм с сомнением покачала головой, Во всяком случае, она твердо решила выяснить в это же утро очень важный для нее вопрос и приказала подать автомобиль. Джейн велела шоферу ехать на Нольби-стрит. Она довольно легко нашла дом и увидела среди прочих дощечек на воротах надпись «Блонберг. Финансовые операции. Справки. Третий этаж». Джейн быстро бежала по узкой и темной лестнице и остановилась перед стеклянной дверью с надписью «Справки». Она постучала и услышала резкий голос «Войдите». Джейн очнулась в маленькой грязноватой комнате. Две машинистки были заняты печатанием, а третья пудрилась перед небольшим зеркалом, висевшим над камином. «Я бы хотела видеть господина Блонберга». «Господин Бломберг вам назначил прийти сегодня», – небрежным тоном поинтересовалась девица, захлопывая крышку пудреницы. «Пожалуйста, доложите ему, что его желает. Видите, миссис Клифтон», – сказала Джейн. Девица исчезла. Минуты через две вернулась и пригласила Джейн войти в соседнюю комнату. Она была еще меньше предыдущей. За обшарпанным письменным столом Сидел маленький неопрятный человек Воротник его рубашки Был не первой свежести А манжеты Видневшиеся из рукавов пиджака Рваные Даже руки у него были грязные Входите, миссис, прошу вас Пригласил он ее Что вам угодно Волосы у него были спутаны И он, вероятно, уже много дней Не брился Чем могу быть вам полезен Миссис, спросил Блонберг, вы агент Лонгфорд манора Он закивал головой. Когда мне назвали ваше имя, то я тотчас же подумал, вероятно, это та молодая дама, которая была в доме во время этого страшного убийства. Какой ужасный случай, миссис. Однако Джейн не была расположена к беседе. Мне хотелось бы знать, кто владелец Лонгфорд манора спросила она. Маленький человечек покачал головой.